Глава пятьдесят первая. Лёша явно проигнорировал просьбу найти место попроще и привёз её во «Вкус неба» – ресторан, целиком занимающий верхний этаж стеклянного небоскрёба. Само здание построили в самой высокой точке города, получившей в народе название «Пик любви». Место, конечно, фантастическое, и панорама впечатляет. Весь город внизу, как на ладони. Но Мика рассчитывала на обычный ужин в кафешке, а это всё красноречиво говорило о вполне конкретных намерениях Лёши, хотя сам он пока помалкивал. Еще и букет принес. Мика с тоской взглянула на роскошные цветы, которые улыбчивая официантка сразу поставила в вазу. Если бы не этот букет, можно было еще подумать, что у них дружеский ужин, или хотя бы сделать вид, что она считает его таковым. И то вряд ли. Пик любви еще этот. А значит, тяжелого разговора не избежать. Причем начинать, видимо, придется ей, потому что Леша даже не заикался ни о чем таком. Окружал заботой... предлагал помощь и помогал, теперь вот вроде как ухаживал, но при этом не произносил ни слова. Точнее, он говорил, конечно, но о чем угодно, только не про нее, не про отношения, мысли или чувства. Может, он просто ждет удобного момента? Лучше бы он как в школе, прямо сказал. Она бы так же прямо ответила, ну и извинилась. А теперь придется подбирать слова, чтобы его не обидеть. Хотя как тут не обидеть? Такое, как не скажи, в любом случае сделаешь больно. И когда лучше завести разговор? Сразу или после ужина? Мика решила сразу. Пока они ничего не заказали. Тем более тут такие цены. «Лёш, ну зачем всё это?» Начала она. «Как зачем? Тебе тут не нравится?» «Здесь замечательно. Просто слова давались тяжело. И язык будто стал пудовым». «Я не...» И тут внезапно заголосил мобильный. Так неожиданно и резко, что Мика вздрогнула. Она скосила взгляд на экран. Номер был незнакомым. «Извини, я отвечу». «Конечно». Благодушно улыбнулся Лёша и уткнулся в меню. «Да?» Приняла вызов Мика. Это оказалась мать. «Это я. Мне люди дали позвонить. Ты не сильно занята?» «А что такое? У меня небольшая неприятность. Я тут готовила. Твоя бабушка попросила пирог. Хотела ей завтра отнести. Уже опару поставила. А муки, оказывается, совсем мало было. Я думала, быстро сбегаю до магазина. Он же рядом, через дорогу. Павлик мультики смотрит». «И что?» «Что случилось-то?» «У меня сумку вырвали. Парни какие-то. Вырвали и убежали. А там ключи от дома. И Павлик один. Я ему из-за двери сказала, чтобы не волновался. Но всё равно он плачет теперь. Зайди домой, — говорит, — мама. «Мика, я же тебе на днях дала запасные ключи. Ты не могла бы их привезти. Я за такси заплачу». Тихо, как будто издалека, слышался детский плачущий голосок. «Прости, что я так». «Хорошо, сейчас приеду», — охотно откликнулась Мика. Это было, наверное, очень некрасиво, но она испытала немыслимое облегчение, почти радость, и даже угрызения совести тому не помешали. Лёша сразу поднял на неё настороженные глаза, нахмурился. Лёш, прости, мне нужно ехать к матери. У неё там форс-мажор у неё там. Домой попасть не может, а ключи запасные у меня. Он заметно расстроился. А вызвать слесаря? А зачем? В смысле, зачем ломать замок, когда я могу приехать и дать ей ключи? К тому же это быстрее будет, а там Павлик один. Лёша паник, но спорить не стал, протяжно вздохнув, кивнул. «Ладно», — грустно улыбнулся он. «В другой раз сюда вернёмся. Может, завтра? А, нет, завтра у меня дежурство. Послезавтра, а? Ой, Лёш, никак, извини. Послезавтра форум же этот. Ладно, я такси вызову». «Ну нет, я тебя отвезу». «Да не беспокойся». «Сказал же, отвезу. Даже не думай со мной спорить». Мать и правду стояла под дверью и успокаивала Павлика, который негромко подвывал. Лёша, к счастью, подниматься не стал. Высадил её, спросил, подождать или нет, и уехал. Мика отдала матери запасную связку, посидела с ней немного, поиграла с братом, который стал к ней привыкать и даже начал что-то рассказывать. Но когда Мика вернулась домой, за дверной ручкой торчал букет роз, который она забыла в Лёшиной машине. В груди вновь поднялась тяжесть. Нет, это, конечно, не дело. Надо пойти к нему прямо сейчас и объясниться. То, что ужин сорвался, это хорошо. Неловко было бы поесть за его счёт в шикарном ресторане, а потом обрубить ему крылья. А вот сейчас вполне можно и поговорить. Но дома Лёши не оказалось. Люба, его сестра, тоже не знала, где он. Сказала только, «Он злой какой-то пришёл. Потом кому-то позвонил, повеселел немного, ну и уехал. Сказал, чтоб не ждали его. Значит, скорее всего, на всю ночь. А что ему передать?» «Да ничего, Любочка. Я сама ему потом позвоню. Или зайду в другой раз».